Глава вторая «Мэйзи! Мэйзи!» Мейзи обернулась посмотреть, кто ее зовет. Кто бы то ни был, он явно не желал сразу себя выдавать. Но, наконец, Мейзи заметила девочку в красивом платье в синебелую полоску. Она стояла на ступеньках дома через дорогу. «Элис!» Папа Элис был богатым торговцем, а мама умерла, когда девочка была совсем маленькой. Отец же сильно опекал дочурку и нанял чопорную гувернантку, миссис Сайтботтен, чтобы та сделала из Элис настоящую леди. Мэйзи познакомилась с Элис, когда та пришла к мадам Лориме учить французский. Мадам, конечно, очень хорошая, но к радости девочек после полудня всегда засыпала. Тогда Мэйзи и Элис могли улизнуть куда-нибудь и поболтать. Правда, надо было убедиться, что поблизости нет мисс Сайдботтен, которая приходила забирать Элис. По ее мнению, внучка хозяйки пансиона была не самой подходящей компанией для ее дорогой маленькой воспитанницы. К тому же Мэйзи постоянно хихикала, когда слышала ее фамилию. Сайдботтен звучала почти как «Сайдботтом». А это комедийный актер, который выступал в забавной маске. Мэйзи улыбнулась и побежала к подруге. Она притворилась, что не слышит недовольных криков мальчика-разносчика на велосипеде, который чуть ее не сбил. В конце концов, девочка редко виделась с Элис. Как-то подруги придумали особый способ передачи сообщений. У обеих была книга Чарльза Диккенса. «Приключения Оливера Твиста». Отец подарил ее Элис на день рождения, а Мэйзи забрала себе книгу, давным-давно забытую одним жильцом. Девочки договорились, какие слова что обозначают, и отправляли друг другу письма. Правда, это не очень хорошо работало. У Элис не всегда получалось незаметно просунуть послание под дверь Мэйзи, Бабушка очень часто их замечала и прочитывала, не понимая, впрочем, что же значат эти странные цепочки слов. Так что секретность была весьма условной. Ох ты! У тебя собака! Это отлично!» – проворковала Элис. Она присела, Эдди застенчиво выглянул из-за ног Мэйзи. «Какой милый! Жаль, что мне не разрешают завести щенка!» Мейзи понимающе кивнула. «Шансы, что у Элис когда-нибудь появится пес, были очень малы. Ее папа такой нервный». «Вообще он не мой», – ответила Мэйзи. «Хотя вряд ли у него есть другой хозяин. Я его нашла». Девочка беспокойно посмотрела на подругу. Ее так изнежили, что вряд ли она вообще слышала, что щенков могут топить. «Кто-то выкинул его в реку, в мешке». «Кто?» – с негодованием воскликнула Элис. Эдди спрятался за Мэйзи. «Прости меня, щеночек! Мэйзи, кто же мог так ужасно поступить?» Мейзи вздохнула. «Много кто, Элис, но это действительно ужасно. Я не могла его бросить. А сейчас нам надо как-то пробраться мимо бабушки, чтобы она его не заметила. Хорошо, что рядом с моей комнатой никто не ходит». Благодаря отличной кухне и довольно низким ценам пансион миссис Хитчинс стал очень популярным. Жильцы были почти на всех этажах. Сама семья ютилась в тех уголках дома, которые не сдавались. Например, служанка Сара Энн и бабушка Мэйзи жили на чердаке. Еще у бабушки была уютная гостиная внизу. А у Мэйзи, так как ей уже почти 10 лет, была собственная комната на цокольном этаже. Хотя комната была крошечной, и раньше в ней хранились метелки и ведра, Мэйзи не возражала. Узкий коридор из комнаты вел через кухню на задний двор. Всего-то надо было подняться по ступенькам. Это означало, что Мэйзи могла проникнуть в дом незамеченной. Идеально, особенно, когда надо тайком пронести к себе щенка. «Элис, мне пора. Бабушка велела купить рыбу на ужин и попросила сделать это побыстрее, а я и так задержалась. У тебя в пятницу будут занятия по-французскому?» Элис кивнула. «Оре-во-ар, улыбнулась она. «Оре-во-ар, Мейзи уже собралась уходить, как Элис серьезным тоном добавила. «Мэйзи, тебе надо узнать, кто пытался его утопить». «Это тайна, и тебе надо ее разгадать!» «Ты же хочешь быть сыщиком?» «Тот, кто решился утопить маленького щенка, может сделать что угодно!» Мэйзи кивнула и щелкнула пальцами. Эдди побежал за ней вниз по темнеющей улице. Они подошли к аккуратной зеленой ограде вокруг дома номер 31 по Альбион-стрит. «Пожалуйста, веди себя тихо!» – строго сказала Мэйзи. Эдди спрятал тонкий хвостик между ног и навострил смешные ушки, будто ждал указаний. Девочка улыбнулась и прошептала «Хороший мальчик, пошли!». Она открыла калитку и оглянулась, чтобы убедиться, не следит ли за улицей кто-нибудь из окна коморки возле кухни. Коморка располагалась в подвале. Увидеть можно было только ноги девочки и маленькие белые лапки Эдди. «Но ведь и этого достаточно!» Не желая рисковать, Мэйзи нагнулась, подхватила щенка и спрятала его под цветастую накидку, которую носила поверх пальто. Бабушка жутко боялась, что девочка может простудиться, и осенью Мэйзи приходилось носить по несколько слоев одежды. К счастью, Эдди был достаточно маленьким, чтобы спрятаться, а накидка довольно большой, чтобы его спрятать. «Можно, конечно, посадить тебя в корзинку, но это жестоко, из нее ужасно пахнет рыбой», – прошептала щенку девочка. Мэйзи проскользнула к себе в комнату и сразу же соорудила для щенка лежанку из толстого шерстяного одеяла с кровати. «Сиди тут», – велела она и положила закутанного в накидку щенка на лежанку. Из шерстяного гнездышка на Мэйзи смотрели блестящие черные глаза – Девочка увидела, как трогательно щенок свернулся и почувствовала, что с ним комната стала намного уютнее. Надо его оставить, чтобы бабушка не сказала. «Я сейчас вернусь, только найду тебе что-нибудь поесть», – пообещала Мэйзи и плотно закрыла за собой дверь. Девочка была уверена, бабушка наверняка сидит на кухне и злится на то, что Мэйзи так припозднилась. Но ни на кухне, ни в подсобке никого не было. Зато сверху доносился какой-то шум. Мэйзи положила рыбу на стол и побежала узнать, что же происходит. В прихожей бабушка и Сара Энн беспомощно наблюдали, как двое мужчин заносят в дом аккуратные деревянные ящики, огромные свертки с одеждой и даже попугая в позолоченной клетке. «Попугай!» пробормотала бабушка, чуть не падая в обморок. «Я не уверена, что могу разрешить». Мэйзи подошла поближе к лестнице и заметила, что за мужчинами следит невысокий худой человек, закутанный в огромное твидовое пальто в нелепой шляпе с ушами. «Леди, уверяю вас, Джаспер прекрасно обучен. Он очень тихий, крайне вежливый и никогда не ругается». «Уж надеюсь», – умирающим голосом прошептала бабушка. «Может, молодая леди не откажется немного подзаработать и приглядит за птицей», – предложил мужчина, взглянув на Мэйзи. Его темные глаза блестели под самыми густыми бровями, которые девочка только видела. Мейзи с готовностью кивнула. «Если у нее будут деньги, она сможет покупать еду для Эдди. Это куда лучше, чем таскать еду с кухни». Девочка знала, что бабушка и так еле-еле сводит концы с концами. Какие уж дополнительные расходы! «Конечно, сэр!» – сказала Мэйзи и сделала реверанс. Теперь девочка поняла, кто приехал. Мэйзи просто забыла, что бабушка ей рассказывала, самые лучшие комнаты снова сданы. Новый жилец – пожилой джентльмен. Его порекомендовала мадам Лориме, Он был каким-то профессором и много лет назад дружил с мужем француженки. Рассматривая его коробки и странные свертки, Мэйзи не могла понять, в какой области он профессор. «Мэйзи – это профессор Табин», – со вздохом представила жильца бабушка. Кажется, бабушка была немного беспокоена новым жильцом, но Мэйзи он показался забавным. В любом случае, профессор интереснее невоспитанной пожилой леди, что снимала эти комнаты до него. К тому же, как только коробки уберут из прихожей, бабушка смягчится. Теперь все комнаты были сданы, кроме тех, что на первом этаже. Там слишком шумно из-за дороги. Значит, с деньгами станет чуть легче». Мадам Лориме и мисс Лотти Лейн, актриса с четвертого этажа, платили за комнаты куда меньше, чем жильцы со второго. Их комнаты были хорошими, но не щегольскими, да и лестницу надо было покрасить. А вот апартаменты внизу приносили много денег. Они были большими, хорошо меблированными и с почти новыми алыми обоями.